Да, раскольничье, да Петровская Русь. Хоронили ихнего архиепископа. И вот представьте себе, гроб, дубовая колода, как в древности. Золотая парча, будто кованная. Лик усопшего закрыт белым воздухом, шитым крупной черной вязью. Красота и ужас. А у гроба диаконы с репидами и трикириями. «Откуда вы это знаете? Репиды, трикирии?» «Это вы меня не знаете».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 Скрипя в тишине по снегу, мы вошли в ворота, пошли по снежным дорожкам по кладбищу. Солнце только что село, еще совсем было светло. Дивно рисовались на золотой эмали заката серым кораллом сучья в И таинственно теплились вокруг нас спокойными грустными огоньками неугасимые лампадки, рассеянные над могилами. Я шел за ней, с умилением глядел на ее маленький след —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 Мы медленно вышли из ворот, возле которых покорно сидел на козлах мой Федор. «Поездим еще немножко», — сказала она. «Потом поедем есть последние блины к Егорову. Только не шибко, Федор. Правда?» «Слушаюсь». «Где-то на Ордынке есть дом, где жил Грибоедов. Поедем его искать». И мы зачем-то поехали на Ордынку. Долго ездили по каким-то переулкам в садах. Были в Грибоедовском переулке. Но кто ж мог указать нам, в каком доме жил Грибоедов?»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 «Было парно, как в бане». В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозаветные купцы запивали огненные блины с зернистой икрой, замороженным шампанским. Мы прошли во вторую комнату, где в углу, перед черной доской иконы Богородицы-Троеручицы, горела лампадка. Сели за длинный стол на черный кожаный диван. Пушок на ее верхней губе был в инии. Янтарь щек слегка разовел,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 Это значит «сильный». Как же вы не знаете? Рече Гюрги. Как хорошо, Гюрги. Да, князь Юрий Долгорукий. Рече Гюрги ко Святославу князю Северскому. приди ко мне, братья, в Москову, и повеле устроить обед силен. Как хорошо. И вот только в каких-нибудь северных монастырях осталась теперь эта Русь. Да еще в церковных песнопениях. Недавно я ходила в Зачатьевский монастырь.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 «Завтра капустник художественного театра». «Так что?» — спросил я. «Вы хотите поехать на этот капустник?» «Да». «Но вы же говорили, что не знаете ничего пошлее этих капустников». «И теперь не знаю. И все таки хочу поехать». Я мысленно покачал головой. Все причуды. Московские причуды». И бодро отозвался. «Олрайт».